Глава девятая. Игорь. «Мужчина, простите, вам очень нужна эта новогодняя игрушка. У моей дочери был такой слоник, но случайно разбился. Вы бы не могли уступить нам игрушку. Увы, он остался в последнем экземпляре». До боли знакомый голос врывается в мое сознание. «На мгновение теряю рассудок. Стою как вкопанный и не могу пошевелиться. Бред какой-то. Это не может быть надежда». Просто девушка с голосом, чудовищно похожим на голос моей бывшей супруги. Медленно оборачиваюсь, смотрю в лицо девушки и теряю дар речи. Надюша. Шесть лет прошло с того самого дня, как Надежда собрала свои вещи и сбежала от меня. И что я только не делал, чтобы разыскать ее. Перевернул столицу вверх дном, исследовал каждый потайной уголок, но не нашел. Такого человека, как Надежда Игоревна Доронина, Будто бы не существовало. Но самое удивительное, что я так и не понял истинной причины ее побега. Днем ранее у нас все было хорошо, но в моменте все круто изменилось. Шесть лет без надежды дались мне ух, как непросто. Когда-нибудь напишу книгу и назову ее «Шесть лет целебата» или «История о том, как я тосковал по своей сбежавшей жене». Неожиданное исчезновение супруги не могло не оставить своего отпечатка на моем бизнесе. На какой-то промежуток времени я забросил дела и не появлялся в офисе. И если сначала бизнес шел по накатанной, то уже через год компания, фактически лишившаяся руководителя, начала деградировать семимильными шагами. Еще и папка с важными документами каким-то магическим способом покинула мой сейф и попала в руки моих главных конкурентов. Когда я очнулся, компания уже находилась в убытке и была едва ли не на грани полного разорения. Многих усилий мне стоило взять себя в руки и вернуться в привычный для меня образ жизни. Боль, оставленную неожиданным побегом супруги, я решил давить трудом и работой по 20 часов в сутки. И в таком режиме я уже существую 5 лет. Смотрю на себя в зеркало и диву даюсь. От прошлого меня осталось немного. В отражении какая-то бездушная машина для зарабатывания денег. Честно признаться, работа в таком нечеловеческом ритме не прошла даром. И компания в короткий срок вышла из многомиллионных убытков и начала развиваться в ускоренном режиме. За пять лет капитализация увеличилась едва ли не в десять раз, и по всей стране, даже на Дальнем Востоке, открылись наши филиалы. Вот и сейчас, накануне Нового года, я прилетел во Владивосток подписывать документы на приобретение одного бизнес-центра. И, казалось бы, я превратился в машину, в настоящую акулу бизнеса, которая не щадит никого на своем пути. Но этого было мало. Все это ничтожно и нисколько не залечивало душевные раны. В своей жизни по-настоящему я любил только одну женщину – надежду. Любил, люблю и буду любить, несмотря ни на что. На протяжении последних лет я работал, не покладая рук, и только раз в год позволял сделать себе выходной. В тот самый день, накануне Нового года, когда я видел свою супругу последний раз. Именно сегодня тот самый день, день, изменивший мою жизнь раз и навсегда, много лет назад. Я прогуливался по набережным Тихого океана, исследовал ровные улочки Владивостока. Сам не знаю, но меня будто бы что-то дернуло и затащило в этот магазин новогодних игрушек, в котором я по чудовищному стечению обстоятельств встретил свою бывшую. «Игорь?» Слабый голос надежды вырывает меня из собственных мыслей. Сердце начинает пропускать удары, Легкие забывают, как дышать. Нет, это реальность. Все происходит на самом деле. Ни мираж, ни глюки, ни просто девушка, чудовищно похожая на мою супругу. А она, Надежда. И она с ребенком, с дочерью. Сердце пронзает, острая боль. Надежда родила ребенка. Исполнила мечту, о которой мы мечтали вместе. Сержусь ли я на нее? Испытываю ли злость? Нет, я искренне рад что без меня у Надежды сложилась жизнь, и что у нее все хорошо. Ведь больше всего на свете я хотел, чтобы она была счастлива. «Держи», – присаживаюсь на колени рядом с девочкой и протягиваю ей слоника. «Спасибо», – благодарит в ответ и расплывается в счастливой улыбке. От одной лишь улыбки на лице ребенка на душе начинают петь птицы. «Сейчас я бы отдал все на свете, чтобы повернуть время вспять и исправить все свои ошибки прошлого». Ведь грехов за мной накопилось немало. И мужем, откровенно говоря, я был паршивым. Уму непостижимо, но я мог соскочить посреди ночи и уехать в офис разбираться со срочными делами. Мог неделями пропадать в командировке и звонить лишь один раз в сутки. Иногда говорят, он женат на своей работе. Вот это про меня. Вот и не выдержала Надежда жизни в таком ритме и сбежала. На вид девочки лет пять, может, чуть больше или меньше не особо умею определять возраст на глаз. Выходит, Надежда забеременела сразу после того, как ушла от меня. Или накануне. Вырываюсь из своих мыслей, оглядываюсь, а Надежды с ребенком уже нет. Я завис, растворился в своих мыслях, что напрочь потерял контроль над ситуацией и не заметил, как они улизнули. Быстрым шагом обхожу магазин и, убедившись, что они ушли, вылетаю на улицу. Я должен найти Надежду. Мне столько всего надо ей сказать. На улице давно стемнело, и поднялся сильный, пронизывающий до нитки ветер. Климат во Владивостоке, мягко сказать, не сахар. Словно сумасшедший бегаю по улице, но нигде не могу найти надежду. Не знаю, ноги сами несут меня в темный двор, располагающийся сразу за магазином. Райончик тут старенький, и с освещением дела обстоят не очень. Захожу во двор и замечаю силуэты, мелькнувшие в темноте. Всматриваюсь и понимаю, что посреди двора стоит надежда и прижимает к себе ребенка, а вокруг них, словно стервятники, стоят три мордоворота.